Пятое. 43. Мунк дождался, пока все рассядутся. Сегодня он был терпеливее обычного. На работу, проведённую командой ночью, жаловаться не приходилось. Его поразила Рикардо, она проявила себя как профессионал своего дела. Да и Ральф Нюгарт, который, на первый взгляд, казался неопытным, отличился, помогая Мунку распределять работу между сотрудниками в униформе, так, чтобы те не заполонили всё место преступления и прилегающую территорию. На самом деле, в повторном прогоне ночных событий не было необходимости. На месте происшествия присутствовали все, кроме Кевина Борга, которому не дозвонились, так как тот не брал трубку и клауса нильсона полицейского адвоката монк видел как миа сидевшая со стаканом кофе в самой глубине комнаты слегка качала головой нет решено мы должны посмотреть на это все вместе сейчас снова лука эриксон подавив зевок подсоединил планшет мунка к проектору пока тот осматривал собравшихся нетерпеливо похлопывая в ладоши «Ну что же, снова рад всех видеть. Понимаю, многие из вас устали, но я бы хотел посмотреть на случившееся заново, пока всё свежо в памяти». «Да, хорошо», — оживлённо кивнул Кевин Борг. Поправив воротник рубашки, Борг слегка престыженно огляделся, ведь он единственный из следователей не был на месте преступления. «Итак...» «Начнем с самого начала». Мунг повернулся к экрану. Сегодня около нуля-ноль пяти Луки поступил звонок от мужчины по имени Ханс Оливер. Он глава местного отделения Норвежского союза орнитологов, то есть Бёрд-Уотчер. Он наткнулся в хавмюране на человека со следами насилия без признаков жизни. Примерно в ноль сорок мы прибыли в башню, где Оливер совершил данное наблюдение. И вот что мы увидели. Мунг вывел на экран первую фотографию. Мужчина, полностью одет, найден в положении, лежа на спине, на болоте. Позже эксперты подтвердили, но мы и сами это увидели при осмотре, что он мертв. По нашим первичным оценкам, он лежал там уже некоторое время. «Не слишком долго. Я думаю, мы ищем преступника, который находился поблизости, скажем, в течение двадцати четырех часов до обнаружения трупа». «Нож?» — спросил полицейский адвокат. монк кивнул и сменил фотографию. Крупным планом, ножевая рана на горле и огромная лужа крови вокруг головы. «Тело отправили на вскрытие», — продолжил монк Мы на связи с судмедэкспертом. Он бросил взгляд на Эриксона, тот кивнул, подавив зевок. Она мне позвонит. Хорошо. Как мы уже отметили и увидели, это, без сомнения, нападение с применением насилия в целях убийства. Он снова сменил фото. Проникающее ранение сонной артерии. Как видно, убитый просто купается в крови. После нападения он истек кровью и умер, полагаю, вряд ли позднее, чем спустя 10-15 минут. Нильсон, полицейский адвокат, резко побледнел. Расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, он отвёл взгляд от экрана. «Может, немного проветрим здесь?» Мун кивнул Луки, и тот открыл окно. — Ханс Оливер утверждает, — продолжил Мунк, — что так поздно оказался там, потому что думал, что забыл в птичьей башне свой бинокль, после того, как побывал там несколько дней назад. — Мы нашли его, — сказала Рикардо. — Это подтвердилось, да. Мы взяли все необходимые пробы и вскоре получим ответ, но никаких видимых признаков того, что Оливер был поблизости от места преступления до обнаружения трупа. «Нет. Никаких следов повреждений или крови ни на руках Оливера, ни на его одежде мы не обнаружили». «Он же мог использовать это как предлог», — предположил Борг, явно желающий внести свой вклад. «Подбросить бинокль, договориться о встрече с убитым на болоте, убить его, а потом устроить этот ночной цирк». «Вероятность есть, да», — ответил Мунг. «Возможно, и так». Но именно сейчас мне так не кажется. Но, конечно, мы не будем ничего принимать как данность в настоящий момент, так что исключать ничего нельзя. Борг довольно кивнул и огляделся. Монк вывел на экран новое фото. В виду превосходного знания Ленсменом местности и ее жителей, именно благодаря ему личность жертвы уже установлена. Его зовут Пелле Лундгрен. Сорок три года, известный персонаж на острове. В положительном смысле известный. Несколько лет назад с Лундгреном произошел несчастный случай, он получил травму головы, что привело к... Как бы это назвать? Лука. Он повернулся к Эриксону. «Он очень изменился», — сказал тот. Произошла деградация личности. Пелли стал, ну, не то чтобы умственно отсталым, но практически. «Вы хорошо его знали?» — спросил Нильсон, осторожно вернув взгляд на экран. «Да, ну или даже не знаю, насколько хорошо можно его было знать после того несчастного случая. Я недавно с ним говорил, кажется, вчера...» — Нет, позавчера, в центре. Он сказал, что ему сообщили время. «Время — Время? — поинтересовался адвокат. — Да, время отправления. — Отправление? — повторил Борг впервые без сарказма в голосе. — О, когда с Юпитера должен прилететь космический корабль? — Его должны были забрать на космическом корабле? — спросил Борг мир раздражённо покачала головой. «Мы сто раз обсудили это ночью. Можно, пожалуйста...» «Да, мы там были не все», — перебил её Мунк. «Можем повторить. Лука...» — он кивнул Эриксону. «Да, несколько лет назад Перли получил травму. С тех пор он совершенно изменился. Был твёрдо уверен, что его для чего-то выбрали, что он должен покинуть землю. Он рассказал мне, когда и где это случится во время нашего последнего разговора, несколько дней назад. «На космическом корабле?» — спросил Борг, оглядываясь вокруг. Мия едва открыла рот, но Мунк остановил её. «В его голове да», — сказал он, — «и он получил место и время, когда это должно случиться. Так?» «В три часа сегодня ночью», — проговорил Лука, — «около птичьей башни». «Там, где и нашли его тело», — продолжил мунк «Но можно мы уже...» — пробормотала Мия, разведя руками. «Не совсем понимаю», — Борг посмотрел на мунка «Раз Лука знал, где и когда это должно произойти», — нетерпеливо ответила Мия, — «значит, велика вероятность, что и другие об этом знали, правда?» «Именно», — подтвердил монк «Если Лука знал, где точно пели Лунгрен будет находиться ночью, можно предполагать, что преступник тоже знал, и поэтому находился там в тот момент времени». «Значит, мы полагаем, что Лунгрен не пошел туда с кем-то», — сказал до этого молчавший, едва державший открытыми глаза Нюгарт. «С другом, знакомым, может, они поссорились?» «Пелли никогда ни с кем не ссорился», — начал Лука, но Мунк его перебил. «Конечно, такая вероятность есть, Ральф» но мы знаем из описания Луки, что Пелли Лунгрен был человеком с открытой душой, всем рассказывавший, что намеревается делать. И с большой вероятностью он рассказал многим, куда и когда собирался. — В три, — уточнил Лука, — в три часа ночи. — А как, кстати, он получал эти сообщения? Я забыла спросить, — произнесла миа на этот раз спокойнее. Что, если преступник и сообщил ему время и место? Если кто-то хотел его убить, так зачем ждать? Я бы так и сделала, дала бы ему подсказку, позаботилась бы о том, чтобы он сам пришёл. «Привет, Пелли. Я знаю, когда прилетит твой космический корабль». Она посмотрела на Луку. «Вы знаете, как он получал эти сообщения?» «Нет, мне и в голову не приходило спросить». Мия, подняв брови, посмотрела на Мунка. «Значит, у нас два приоритета», — сказал тот. «Давайте займёмся этими двумя вопросами. Кто знал, что в ночь на воскресенье Пелли Лунгрен будет около птичьей башни? И знает ли кто-то, как он получал так называемые сообщения?» «Пришлёте мне его адрес». — попросила Мия. Лука кивнул и достал телефон из кармана. «Еду?» — нетерпеливо спросила она, взглянув на Мунка. «Да, хорошо, но подожди пока». Мунк вывел на свой планшет фото Есики Баккин. «Нельзя забывать, зачем мы здесь. Есика, верно? Два убийства за очень короткое время. Логически весьма вероятно, что... «Они связаны», — перебил его Борг. «Сто процентов», — сказала Мия, уже выходя из комнаты. «Нет-нет», — возразил монк «На этом этапе мы ничего не думаем, но наверняка...» Его опять прервали. В дверь просунул голову полицейский в форме. «Да, что там?» э -э, «Извините, там мама пришла». «Кто?» «Лаура Бакин, мать Есики». «Окей», — произнёс монк — «посадите её в маленькую комнату. Мы тут только... Она не хочет входить в участок. Что-то про Копа говорит. Не хочу вам мешать, но она сказала, что уйдёт, если никто не выйдет к ней». монк подошёл к окну и отодвинул шторы. На улице стояла женщина в кроссовках. Её обнимал молодой парень и гладил по голове. «Прекрасно». — проговорил монк Скажите ей пять минут. Полицейский кивнул и закрыл дверь. монк посмотрел на собравшихся. — Ладно, ребята, ночь выдалась длинная, но сегодня важно продолжить работу. Нина, раздайте задачи, как мы договорились. Рикардо кивнула. — Хорошо, давайте встретимся здесь через некоторое время скажем, в три. Если что-то изменится, я сообщу». Мунк достал сигарету из пачки и обернулся к ми «Дом Лунгрена?» «Еду». «Возьми кого-нибудь с собой», — предложил Мунк, но Мия уже была в коридоре.